Глава пятая. Хамид Шафсудин, вольнонаемный и гик. Гикон давно уже перестал считать загубленные им души. Он привык убивать, и делал это без капли сомнения. Он не был силен, а потому избегал открытых схваток, предпочитая действовать тихо. Но сегодня ему не требовалось прерывать очередную жизнь. Ему нужно было лишь заманить. Остальное — дело его заказчиков. Он с лёгкостью обошёл все охранные системы больницы Роскосмоса, прошёл в паре метров от стражи еле удержался от провокации. Ему нравилось дразнить обычных людей, он наслаждался их беспомощностью. Вот только сейчас это было лишним. А рисковать просто так Геккон не любил. Искра позволяла ему сливаться с окружающими предметами. хамит как звали его в обычной жизни, открыл это в себе ещё в детстве, и сверстники быстро перестали играть с ним в прятки. Какой в этом интерес, если ни у кого не получалось найти притворившегося корой дерева мальчугана? Потом детство кончилось. У родителей не было денег, чтобы отдать его в нормальную школу, откуда бы он перешел в немецкую скорость или британское сияние, а может и к русским в одну из их многочисленных корпораций. Но и гиги в бедной азиатской стране могли рассчитывать только на себя – И Геккон стал одним из таких. Он использовал свою искру, чтобы красть товар у зазевавшихся торговцев. Потом осмелел и стал грабить туристов. Особенно он любил этих заносчивых европейцев и американцев, которые делали вид, что жалеют маленького чумазого подростка, а сами лишь тешили свое грязное эго. Впрочем, не зря пророк учил своих потомков, что зло должно быть наказано и Хамид сделал эту истину частью своей жизни. Склонив голову и бормоча благодарности за мелкую монету, он вытаскивал из наивных чужаков набитые купюрами кошельки и снимал драгоценности с их поджавших губы жен. Они чаще всего ничего не замечали. Иногда, впрочем, попадались и те, в ком еще жил дух воина. Вот только им было не достать его. Хамид убегал, а потом прятался высоко на стенах или даже под потолком, Маскировка и цепкие конечности, как у настоящего геккона, спасали его от любого преследователя. Вот и сейчас он ловко крапкался по стене больницы на третий этаж, нашел нужное окно и, старательно пошумев, чтобы привлечь внимание спринтера, показался во всей красе. «Теперь сделать вид, будто случайно раскрылся?» «Отлично, этот просток купился. Не задание, сказка!» «Детский утренник за большие деньги». Геккон мог и сам убить спринтера, тем более, что в его практике уже были заказаны бегунов. Яма-ловушка на пути, шипастый силовой доспех, способный выдержать удар разогнавшегося в спидера и нанизать его будто на шомпол. Способов существует множество. И в договоре был прописан такой форс-мажор, как «Слишком активное сопротивление». Но в этом случае Геккон обязан был принести труп, не потеряв при этом ни одной из вещей спринтера. И вдобавок лишался почти 90% от суммы, а она была слишком уж лакомой, чтобы от нее отказываться. Перед тем, как идти на дело, хамит изучил все окрестные подворотни, проулки и тупики. Спринтер быстрый, но в этом и его слабость. Сложно переключаться. Едва разогнался, а тут уж нужно притормозить... Вот Геккон и составил у себя в голове несколько маршрутов, ведущих к Сиреневому бульвару. Именно туда представитель заказчика потребовал привезти спринтера. У Геккона все было выверено вплоть до секунды. В любой момент он мог представить один из вероятных сценариев и рассчитать, где ему нужно свернуть, что прозогнавшийся спидер пронесся мимо, а потом увести его дальше, еще дальше, совсем далеко. Но с самого начала все пошло не по плану. Спринтер, по всей видимости, что-то заподозрил и прошел через КПП. Злой, как тысяча кингу, хамит, спрятавшись в придорожных кустах, наблюдал за тем, как ИГИК в терморегуляторном костюме перекидывается шуточками с охранниками. Затем спринтер вышел закрутил головой. Незаметно для обычного человека, но опытный диверсант Геккон сразу вычислил его намерения — Так делают полицейские и агенты спецслужб, которым нельзя привлекать внимание. Давно ли в Рускосмосе, интересно, этому обучают. Геккон выскочил из кустов, намеренно задев одну из веток и произведя легкий шум, достаточный для того, кто следит. Отлично, спринтер купился и неспешно пошел следом. хамит на ходу отметил первую точку и направился в сторону от нее. Это был обманный маневр. На самом деле, траекторию Геккон выбрал такую, чтобы максимально быстро нырнуть в узкий переулок, пока разогнавшийся Спринтер не сообразит, куда нужно бежать дальше. Дерьмо Кингу! Это было самое легкое ругательство, что пришло в голову Геккону, когда он увидел, что его жертва спокойно вычислила направление и перекрыла ему дорогу. Проклятие! «Да он же играет со мной!» — догадался Хамид. Спринтер упорно не разгонялся, делая вид, что спокойно прогуливается по ночным улицам. Прохожих в такое время не бывало, лишь редкие полицейские патрули проезжали мимо. Завидев их Гига с корпоративной эмблемой, они облегченно выдыхали и ехали дальше, понимая, что их помощь не требуется. Геккон начал петлять, старательно сохраняя видимое, что он именно прячется, а не заманивает. И ему очень не нравилось, что какой-то бегун, который обычно не отличались оперативной сообразительностью, безошибочно вычислял его местоположение еще до того как гекон сам раскрывался так они и дошли до сиреневого бульвара задачу можно было считать почти выполненной но у хамида уже не было ощущения детского утренника напротив он весь взмок и находился в состоянии постоянной готовности один кингу знает чего можно ожидать от такого странного и гига что там у него болтаются на запястье подумал гекон не может быть «Слишком характерный блеск. Пирамидка на руке спринтера была очень похожа на одну очень дорогую вещь. Достаньте такая хамиду, и ему до конца жизни не пришлось бы работать, а это таскает ее будто безделушку, открыто, без страха и словно бы на показ». «Может, Кингу это задание?» «Если это не ошибка», — думал Геккон, «теперь понятно, почему бегуна требовалось выманить». Он решил подобраться поближе. И тут вдруг произошло то, чего никто не мог предусмотреть. обычная уличная воришка, грязный оборванец, решил обчистить одинокого спринтера. Тот был в маске, но в гражданской одежде. И под накинутым капюшоном ее было совсем не видно. «Вот идиот!» — успел подумать гикон ожидая, как мелкого грабителя сейчас скрутят. Главное, чтобы спринтер не стал шуметь, а то завалить задание из-за такой мелочи было бы очень обидно. Геккон стоял, слившись с кирпичной стеной, но в этот момент его маскировка чуть не пропала. Спидер каким-то образом пропустил удар обычного мальчишки. Разогнавшись, юный грабитель подпрыгнул и со всей силой зарядил игигу по черепу и попал. Вышло мощно, звонко и довольно точно. Геккон, как убийца, оценил силу удара. Такой гарантированно вырубит любую цель, но вот для билета на тот свет его будет уже недостаточно. Сын совы, выругался про себя Геккон. Его цель сначала странно себя вела, теперь-то глупо подставилась. Впрочем, еще можно было ее спеленать и получить хотя бы 10% награды. Мелочь, но зато не будет пятен на репутации. Геккон уже почти сделал шаг вперед, но тут все опять пошло не по плану. Несмотря на удары, отсутствующие усиления от своей искры, у бегунов его никогда нет. Спринтер не упал. Только вздрогнул, а потом начал вертеться на месте, ошалела, оглядываясь по сторонам. Не ожидавший такого поворота оборванец, едва успел спрятаться в темной подворотне. Пожалуй, все-таки слишком быстро. Не исключено, что воришка тоже бегун, только слабый, не до конца раскрывшийся. Хамит посмеялся бы такой иронией судьбы, но сегодня она была точно не на его стороне. Они вроде бы и не шумели, но кто-то поднял тревогу, и с соседней улицы уже были слышны сирены полицейских машин. Надо было выбираться отсюда. Вот только Гикон замер. Если он не выполнил задание, если не смог сохранить репутацию, может хотя бы проверить амулет на запястье игига «Слишком уж это похоже на ребес или «философский камень», как называли в алхимике древности и до сих пор называют малообразованные люди. Слишком, конечно, невероятно, но если он не ошибся, это сториция купит все сегодняшние неприятности. Надо только подкрасться поближе и выждать момент. Бегун неожиданно активировал свою искру и скрылся с глаз. Вот он стоял, озадачно вертя головой, и вот его уже нет, след простыл» гекон сплюнул и оделившись от стены принялся красться в ближайший переулок на ходу меняя рассветку нет сегодня точно не вводень впрочем он хотя бы не умер и это уже неплохо впереди послышалось странное шуршание словно огромная змея сложилась кольцами и перекрыла с собой вход и выход из переулка гекон вздрогнул от неожиданности это вы шеоптом спросил он «Вы видели, я привел его». Но он ушел. Голос завораживал. Хамид был готов рассказать все, что угодно, лишь бы слушать его бесконечно. Задание не выполнено. «Это все из-за Ребеса?» Наемник понимал, что болтливость может стоить ему жизни, но не мог сопротивляться обволакивающему тембру. «Вам нужен Ребес! Я достану, только скажите!» Последнее, что видел Геккон... Были глаза, словно бы заслонившие собой весь остальной мир. Бездонные, синие и безжалостные. Дмитрий Стрижевский. Геккон и гик из Афганистана, кочующий от банды к банде. Искатель приключений, которому все равно, кто ему платит, лишь бы монета была звонкой и внушительной по весу свое прозвище он получил за умение держаться на вертикальных поверхностях и способность к мимикрии. Говоря проще, он бегал по стенам и даже по потолкам, а ещё мог маскироваться под окружающую среду, подобно хамелеону. «Слушай, это какой-то прям клуб рептилий!» — проворчал Горин, уловив мои мысли. «Анаконда саламандрой! Женщина эта с татуировкой! Теперь вот геккон! Гады!» — кивнул я. «Та самая банда!» Но в целом, я думаю, это просто совпадение. После того случая они, считай, вообще от дела отошли. Я скорее поверю, что меня так по ложному следу пытаются спустить «Вполне вероятно», — согласился капитан. «Короче, эта тварь побежала в сторону Сиреневого бульвара. Тут я быстро сориентировался. Город-то у нас один и тот же, хоть у вас, конечно, он попросторнее. Поэтому из виду я его уже не выпускал. Вёл до самого дома бармена». «Это странно», — подумал я. «Ещё как странно», — подхватил Горин. «У него была куча шансов. Или меня грохнуть, или спрятаться. А он как будто меня туда вёл. Я вот сейчас это хорошо понимаю. Ну а что было дальше, ты уж сам знаешь. Кто-то меня сзади хорошенько так уработал по затылку». не «Знаю», — с тяжёлым вздохом сказал я. «Ты очень сильно рисковал. Хорошо, что полиция тоже устроила там засаду. Похоже, они испугнули тех, кто на тебя напал. На нас». Я почувствовал, как внутри меня клокочущей лавой поднимается гнев. Я знал, кто такой Геккон. Я мог его догнать и обезвредить, потом сдать корпорации. А мог спросить и сам, кто его послал, выбить из него, связан ли этот человек с убийцей моей сестры. Все это я мог сделать, но спокойно спал, пока моим телом управлял грёбаный попаданец из параллельного мира. Как же мне хочется ему врезать. Но нельзя. «Или можно?» Прикрыв глаза, я учтился в комнате с лампой. Горин смотрел на меня, удивлённо приподняв бровь. «Ты опять хочешь, чтоб я извинился?» — спросил он. «Нет?» — ответил я, разминая кулаки. «Просто хочу набить тебе морду, чтоб знал, как трогать чужое. Паразит и вор! Чем сегодня ночью ты был лучше тех, за кем охотился в своём мире?» Горин побагровел, заскрежетал зубами. «Кажется, я его достал. Вот и хорошо». Значит, есть в нем еще что-то нормальное. Вот только меня это не остановит. Я рванулся к нему, занося правый кулак в висок. Без скорости, тут ее нет. Но мне хватит и моей обычной подготовки. Обманный маневр, которым я лишь отвлеку его, а ударю между тем левый. Капитан легко перехватил обе моих руки, развел их в стороны и силой врезал ногой в живот. Меня откинул, я едва устоял на ногах, но тут же снова пошел в атаку. На этот раз я уже отбил его выпад, пропустил мимо себя и совершил захват. Руки замкнулись в клещи, я рванул, поднимая Горина, и бросил его через себя. Капитан неуклюже покатился по полу в сторону одной из железных кроватей, зацепился рукой за ножку, остановился, вскочил и поймал меня на удар ногой в бок. Я охнул, сложившись пополам, и в то же время изо всех сил уцепился за добычу. Нога — это не только оружие, но и хороший рычаг». Капитан попытался вырваться, но кто ж его отпустит? Продолжая удерживать свою добычу, я извернулся и взял его на болевой прием. Капитан несколько раз попытался вырваться, но не смог и застучал по полу, прося пощады. Вот только это было совсем не то, чего я ждал от этой драки. Точно не победы по очкам. «Вставай!» — я отпустил капитана, ослабляя захват и отбрасывая его в сторону. «Может, хватит? Что-то как ребенок!» Горин попытался меня успокоить, но в то же время стоило мне сделать подшаг, как он попытался встретить меня коротким хуком справа. «Медленно!» Я увернулся и изо всех сил врезал по ненавистной роже. Его голова качнулась, изо рта потекла кровь, а зубы клацнули. «Ну все!» Вот теперь я вывел капитана из себя, и он уже бросился вперед. «Рывок!» Я ушел в сторону и врезал ему еще раз. Кровь залила ему всю нижнюю половину лица... Я улыбался. Горин вытер нос, а потом резко махнул натёкшими каплями в мою сторону и снова прыгнул. Я увернулся от удара, но он навалился всей тушей, и мы оказались на полу. Мелькнула мысль, что тут тоже можно драться, и я принял себя молотить по капитану, даже не вставая на ноги. Тот отвечал, «Кажется, мы залили кровью всё кругом». «Стоп!» — неожиданно Горин остановился, и теперь я готов был его послушать. «Врезал ещё раз?» «Да, вот теперь можно». «Что?» — я откинулся на спину, разбросав руки во все стороны. «Я думал, ты приличный человек!» — капитан тоже валялся на полу, глядя на мигающий свет, висящий над нами лампы. «Такой спокойный, который сначала пытается договориться, и только потом идет на крайности. Тряпка?» «Тряпка!» — согласился горина потом потрогал нос. «Вот только, похоже, я ошибался. То есть эта вечерняя прогулка специально...» что проверить границы?» Я почувствовал, как кулаки снова зачесались. «Да нет!» — махнул руками капитан. «Знаешь, просто привык у себя действовать в одиночку, по собственному усмотрению решения также принимать. Меня же к такому не готовили, что с кем-то одно тело на двоих делить придется. У тебя, уверен, такая же ситуация?» Я молчал, думая о словах Горина. «Действительно, мне сейчас непросто. Но и ему ведь тоже...» «Обещаю, что впредь не буду про тебя забывать. Напарники!» Капитан повернулся на боку в мою сторону и протянул руку. В таком положении кровь хлынула из его разбитого носа потоком. Было слышно, как он начал похрипывать, вдыхая воздуха. «Может, он и не такая сволочь, как иногда кажется?» «Напарники!» — ответил я. «Кстати, можешь называть меня Дмитрием». «Знаю!» — улыбнулся Горин. «А я Борис!» «Знаю. И что дальше?» «Побил меня, можно дальше спать?» Я хмыкнул. «Пока у меня все слишком болит для сна. А еще мы не разобрались до конца с твоими приключениями». «Точно!» Капитан потер лоб, собираясь с мыслями. Мы оба продолжали лежать, откинувшись на спины и обменивались репликами, не глядя друг на друга. «Так что, есть какие-то идеи?» Я задумался. «Может, вернуться обратно в тело?» «Интересно, после этого боль пройдет или нет?» «Нихрена не понятно с этим заманиванием», — капитан сплюнул накопившуюся во рту кровь. «Но...» — он выдержал паузу. «Ты заметил, что вернул контроль над телом после удара?» «Получается, с двумя сознаниями мы с тобой фактически неуязвимы. Меня вырубили, и ты тут же занял место под лампой». Тогда в баре, когда тебя отравили, было то же самое, только наоборот. Ты отключаешься, я появляюсь. Удобно? Удобно, согласился я. Действительно, в этом что-то было. В лице капитана я словно бы обрел запасную жизнь, ну или как минимум попытку, как в компьютерной игре. Уверен, многие отдали бы за такое состояние. А нам с гореным надо лишь проработать взаимодействие. Учти, что тело у нас с тобой одно на двоих. Я плавно переместился в положение сидя. Капитан последовал моему примеру, шипя от боли в растянутой лодыжки и прикрывая ладонью кровоточащий нос. И я и ты обязаны его беречь, как зеницу ока. Больше никаких экспериментов и самоуправства. Договорились. Улыбнулся Горин, и на хорошенько помятом лице это выглядело, мягко говоря, странновато. Может, мне по 50 раз одно и то же не повторять? Я понятливый. Давай лучше подумаем, что делать дальше. Надо искать заказчика, сопоставим факты, выясним, чего нам не хватает для полной картины. Обязательно, — согласился я. Всем этим мы займемся завтра. Но для начала нам придется рассказать про Гекона. Это уже не шутки. Руководство корпорации должно знать, кто за мной шпионил. «Иначе, если эта история всплывет со стороны, ко мне могут возникнуть вопросы». Горин, понимающе закивал, а я, открыв глаза, потянулся к тумбочке и вытащил планшет. Надиктовать отчет, проверить орфографию ушло пять минут. Надеюсь, когда будут проверять несовпадения по времени, я уж придумаю, что сказать. Иначе придется сдаваться. «А вот теперь давай обсудим татуировки». Закончив с прикрытием тылов, я вернулся к нашим договорённостям с Гориным. «Ты нашёл что-нибудь?» «Честно говоря, тут возникли некоторые сложности». Голос капитана звучал несколько озадаченно. «Нет, в вашем интернете я разобрался, ничего такого. Всё как у нас почти. Очень удобный поиск по эгигам. Короче, ни одного вашего с такой татухой я не нашёл». «И маски с ящерицей тоже ни у кого нет. Как будто специально выбрано то, что не на виду и не на слуху». «Но это с другой стороны. Интернет. Нам бы с каким-нибудь мастером поговорить. Тогда толку больше, может быть. Подумаю, кто может нам в этом помочь. А теперь я бы хотел поспать. Тебе бы тоже не помешало, кстати. Как говорил майор Буревестник, бессонные ночи не способствуют успешным расследованиям». «Что за майор Буревестник?» «Герой комиксов, которые я в детстве читал. Не суть важно Просто давай отдохнем». Горин не стал спорить, а я, снимая перчатку, наткнулся на пирамидку, привязанную шнурком к запястью правой руки. Сколько раз уж бегал в город, и все мимо могилы Оли. Надо исправляться. Утром я впервые проснулся не по будильнику. За время работы на Роскосмос раннее пробуждение стало привычным. Залеживаться не приходилось. А тут сказалось накопившееся напряжение, и организм решил воспользоваться возможностью хорошо отдохнуть. Хоть полночи и пошло на смарку, но всё равно, как же приятно. Затем настроение несколько ухудшилось. Вместе с завтраком и порцией утренних лекарств, среди которых я с удивлением заметил синекрасную капсулу нейроблокатора, пожилая санитарка принесла новость, что меня официально отправили на двухнедельный больничный с полным отстранением от работы. Руководство Роскосмоса было обеспокоено, о чем недвусмысленно говорилось в сообщении на бумажном бланке с ракетой на фоне двуглавого «Орла». Все же традиции трудно искоренить даже век ускорившегося технического прогресса, особенно если учесть, что многие гиги привыкли к эпистолярному жанру еще со времен Николая Первого и даже читали журнал «Современник» под ретактурой самого Александра Сергеевича. На плотной бумаге сухим деловым тоном излагалась суть дела. Покушение на корпоративного ЕГИГА не останется без внимания. К расследованию подключены лучшие силы, а охрана больницы теперь усилена, собственно, чего я и ждал. Мне самому не рекомендуется покидать территорию медицинского центра «Рускосмоса». Работа же пока ставится на паузу с сохранением оклада и премиальных. Финансовая сторона вопроса меня, конечно, порадовала, А вот перспектива двухнедельного сидения в четырёх стенах не очень. Мягко говоря. К тому же моя вечерняя самоволка и загадочные инсульты сотрудников Фоникса после встречи со мной не способствовали доверительному отношению со стороны полиции. Иными словами, ко мне тоже присматривались. Вроде пока ни в чём не подозревали, но осторожничали. «Отстранение от службы, как это знакомо!» — хмыкнул капитан Горин, прочитав бумагу вместе со мной. «Меня тоже несколько раз задвигали. Когда начинал копать не под тех Главное, чтобы подозрения не усилились из-за наших ночных самоволок. Я прикрыл глаза и оказался в комнате с лампой. Похоже, мне уже не требуется прикладывать для этого никаких усилий. А вот теперь давай вернемся к тому, что делать дальше. Открыв на секунду глаза, я швырнул гербовую бумагу на стол растянулся на койке, вновь погрузившись во внутренний мир».